Сергей Лукьяненко. Я слуга. Каждое утро начинается одинаково. Я готовлю старику завтрак. Яйцо в смятку, какао, хлеб с маслом. Врач советует есть овсянку и йогурты, но кто слушает врачей? Вокруг просыпается город, я на секунду отвлекаюсь, подхожу к окну... Жду, пока зрение сфокусируется на идущих по тротуару прохожих. Спешат на работу люди, идут по делам слуги. Когда-то и я спешил на работу, но все это в прошлом. Я — слуга. Ставлю завтрак на поднос, иду в спальню. Поднос на столик у кровати, ложкой постукиваю яйцо, разбиваю скорлупу. В некоторых странах принято срезать верхушку яйца ножом. В России почему-то яйца просто бьют. Постукивание ложечки как сигнал будильника, пора вставать. Смотрю на старика в ночном колпаке, на его подрагивающие веки. Старик открывает глаза. Я замираю. Старик смотрит на меня, садится, бормочет, чтоб я без тебя делал. Ест Иногда мне приходится относить немощное тело в ванну, но сегодня он чувствует себя неплохо. Когда старик садится в кресло у окна и закрывает глаза, я убираю поднос с остатками завтрака. Посуду в посудомойку, где уже неделю копится посуда. Вечером надо будет ее включить. Возвращаюсь в комнату, прикрываю старику ноги пледом. Так сатуфик, такая же старая и ленивая, лежит у его ног и смотрит на меня краем глаза. Мне хочется погладить Туфика, но это бесполезно. Я для него значу не больше, чем стул или холодильник. Даже меньше. В холодильнике прячутся всякие вкусности. Беру поводок, пристегиваю к ошейнику. Туфик косится на старика, но встает. Он знает, что на прогулку его поведу я. Выходим с Туфиком из квартиры. «У лифта ждет сосед. Молодой парень, и тридцати еще нет. При моем появлении он едва заметно морщится, но все таки здоровается. Да, я тоже когда-то не любил слуг. Хотя «не любил» — слишком громкое слово. Брезговал. Не замечал. Это будет вернее. Входим с туфиком в лифт вслед за соседом. Спускаемся. Выходим во двор». Отпускаю поводок на всю длину, позволяя собаке заняться своими делами. И вижу, как от соседнего подъезда спешит ко мне Анна П. с Дусей на поводке. Дуся — старый чаучал. Почему кобеля зовут женским именем, я никогда не интересовался. Анна П. — слуга. — Доброе утречко, Дмитрий Павлович! — кричит она через двор. Глаза ее блестят, суставы скрипят на ходу. Совсем за собой не следит. Чем трепаться на службе, лучше делом бы занималась. «Как спалось!» Я не одобряю такого поведения. Слуга не должен так себя вести. Хороший слуга, он молчалив и незаметен, он знает свое место. Но что поделать? «В наши годы сон — это тренировка», — отвечаю я. Она иронии не понимает. «Как спала Анна Петровна?» «Прекрасно!» Бодро отвечает слуга. «Два сериала посмотрела. Поздно легла, но выспалась». Глупый Дуся начинает пристраиваться к моей ноге. «Отодвигаюсь». Туфик возмущенно гавкает на Дусю. Пусть он меня не любит, но такой вандализм не одобряет. «Гулять надо больше, а не сериалы смотреть», замечаю я. «Мой-то старик не может, а вот Анна Петровна на семь лет моложе». «Я за нее погуляю». Хихикает Анна П. Жалко, что я не могу иронически улыбнуться. Впрочем, насчет прогулки это и к моему старику относится. Возвращаюсь домой. Кормлю туфика. Старик уже забрался в кресло коляску. Ненавижу слова инвалидная коляска. Старость не инвалидность. На голове старика ночной колпак сменила шапочка хозяина. Едем на прогулку, через двор, через дорогу, в парк. Останавливаю коляску под желтеющим кленом, Закрываю глаза. Это легко заметить со стороны. В объективах сжимается диафрагма. И открываю глаза. Свои. Настоящие. Глаза старика. Мой слуга стоит рядом с коляской. Он похож на человека, как похожи все слуги, только сделан из металла и пластика. Он немножко неповоротлив по сравнению с любым молодым человеком. но по сравнению со мной, стариком, слуга быстр и ловок. Однажды, будучи им, я сумел поймать падающую тарелку. Я знаю, как он устроен, где и какие моторы в нем стоят, какие схемы поддерживают равновесие искусственного тела, а какие отвечают за работу крепких пластиковых пальцев. Я один из тех, кто разрабатывал слуг». И поэтому я прекрасно знаю, что внутри этой оболочки нет ничего, кроме моторов и микросхем. Слуга не умеет думать. Слуга не является личностью. Когда я закрываю глаза, антенны, вплетенные в шапочку хозяина или в ночной колпак, начинают транслировать мои мысли в тело слуги, а то, что видит слуга в мой мозг. Когда я. покряхтывая, встаю с коляски и подхожу к слуге, он не чувствует моего приближения. Я не могу, как Анна Петровна, гулять в механическом теле и делать вид, что это настоящая прогулка. Мне надо чувствовать ветер на лице и видеть парк своими глазами. Пусть даже они нынче служат мне хуже, чем объективы слуги. И все таки он для меня не совсем машина. Может быть, потому что гуляет с собакой. Пусть та и не считает его живым. Может быть, потому что это в его теле я забил в стену гвоздь, на котором висит рамка с фотографией сына. Он делает за меня то, что уже не могу я. Делает мою жизнь более настоящей. Пускай и другой. «Спасибо», — говорю я слуге. «Закрываю глаза». И смотрю на себя, старика, Безжалостно четкими объективами телекамер. Интересно, если мои ученики все-таки доведут проект до конца, если однажды он сможет навсегда войти в это железное тело. Согласится ли он? Рискнет ли? Ведь это лицо не чувствует ветра, а эти пальцы не помнят рук его жены. Но я все-таки надеюсь, что он решится. Я хочу перестать быть слугой и снова стать человеком».